Сцена вторая. Санитарка вкатывает тележку, на которой подносы с едой. Трое больных садятся на кроватях. На четвертой кровати больной продолжает лежать, укрывшийся одеялом, хоть и ворочается. Пятая кровать по-прежнему пустует. Санитарка. Ну что, ушли наши светила? Вы уж простите меня, ребята, но я вот не в тебя, Будда, не в тебя, Магомед, не верю. «А вот во Иисуса верю!» Санитарка указывает на соответствующие койки и встает на колени перед койкой Иисуса. «Верую в тебя! Верую! Вот тебе крест!» Обращаясь ко всем, бабка мне как-то рассказывала, что ее брат еще в Первую мировую, ну, в империалистическую, как-то на фронте попал в медсанбат, а сам был, ну, вылитый Христос. Я же ведь по бабке еврейка, так все больные решили, что сам Спаситель пришел их навестить. Вот я и верую, что так запросто все и бывает. Ни с того ни с сего в какой-нибудь затрапезной палате, богодельне презренной, появится Он, то есть Ты, Иисус. Простой и понятный, а мы все больные и здоровые. Хотя и здоровые-то ведь тоже больны. Все мы и потянемся за тобой, вот и дождались. Вот в тебя я верю, ты как с иконы сошел, как бабушка рассказывала. Пациент, выдающий себя за Иисуса. Поднимись с колен, милая женщина. Не нужно передо мной преклоняться, и креститься не нужно. Лишнее все это. Если бы я погиб при ядерном взрыве, вы что? «Стали бы руками изображать ядерный грипп?» Смешно пытается перекреститься жестом, напоминающим ядерный грипп. Пациент, выдающий себя за Будду. у римлян, не было ядерного оружия. Хотя, знаете, с позиции существующей эволюционной теории прогресса, мы сейчас должны находиться на вершине развития» человеческого общества. Ведь так, однако, согласно ведическим текстам, в далеком прошлом на планете существовали цивилизации, величие которых нам даже не представимо. Вот, например, Махабхарата, древний исторический эпос, описывает применение ядерного оружия. Это было. Будто все стихии стали вдруг выпущены на свободу, нечто слепящее, как солнце, вращалось по кругу, сжигаемый жаром этого оружия, мир шатался, как в лихорадке, склоны загорались от жара и дико носились туда и сюда, в поисках защиты от ужасной силы. Пациент, выдающий себя за пророка Магомеда. Всемилостивый Аллах, бедные животные, слонов-то за что, слоны-то им что сделали? Ты у нас не равнодушен к слонам, ты ведь кажется родился в год слона, год неудачного похода Абрахи против Мекки. Санитарка поднимается с колен и начинает раздавать еду. Магометик у нас чувствительный, ты бы. Будда, его не расстраивал, особенно на ночь. Опять спать не будет, и аппетит у него никудышный. Посмотри, скелет один, смотреть не на что. Вот посмотрите на Иисуса, у него и аппетит хороший, и настроение всегда приподнятое. Иисус, смеясь, принимает еду от санитарки. «Ты эту антиисламскую пропаганду брось!» Ничего во мне нет такого особенного. Ем как все, да и настроение у меня обычное. Почему жестокость так укоренилась в этом мире? Ведь в Коране же сказано, не запрещает вам Аллах проявлять доброту и вершить справедливость, даже с неверующими. «Откуда же взялась такая жестокость? И все от моего имени!» Иисус, смеясь, хлебает суп. «Ну, ты в этом не одинок. И от моего имени люди наломали дров». «Если бы дров, а то все больше голов». Будда, смеясь, и тоже хлебая суп. «Не надо понимать Иисуса буквально. Он не дрова имел в виду и не свиней, когда говорил не метать перед ними бисер. «Не будь строг, милой женщине!» Будда, смеясь и делая вид, что завидует. «Но правильно, ты ее любишь. Она что ни день, на колене и ноги тебе целует!» Я холоден к женским поцелуям и к мужским, особенно после того самого поцелуя. «Ах, Иуда!» «Иуда, зачем ты был самым послушным моим учеником? Лишнее все это. А что до милейшей женщины, то я просто счастлив, что на земле еще остались люди, которым не все равно, которые веруют хотя бы во что-то. Например, в тебя, хотя бы и в меня. Ты слишком большое значение придаешь вере». Отчего же? Веру нельзя переоценить. Кто принимает меня, принимает пославшего меня. Мы-то с вами понимаем, в чем заключается ценность веры. Но понимают ли это верующие, а тем более неверующие? Откуда столько жестокости? Ведь это зло. Ясно, откуда идет. Магомед с опаской указывает на четвертую кровать, на которой по-прежнему кто-то лежит, укрывшись одеялом с головой и ворочается, вздыхая. Санитарка, тоже глядя на четвертую кровать, говорит. А что, князь, мы сегодня снова не в духе? Ой, не спрашивай. Совсем измучился депрессия у него. Но если зло несчастно и добро несчастно, так тоже счастлив? Счастлив тот, кто не ищет ни добра, ни зла. Но тогда мы знаем все о и зле, об истине и лжи. Мы наслаждаемся лучшим, а худшие не имеют над нами власти. «А мне кажется, зло не может быть счастливо», — обращаясь к больному на четвертой кровати. «Скажи, ты когда-нибудь был счастлив?» С четвертой кровати доносится нечленораздельное бурчание. «Думаю, он никогда не был счастлив». «Никогда. Но и в чем же смысл этого зла?» Месть за свое неумение быть счастливым. «А почему ты думаешь, что у всякого зла один источник?» Указывает на четвертую кровать. «Да ведь всякое зло в человеке есть реакция на зло по отношению к нему. Но возьми любого преступника, убийцу, насильника, и ты обязательно найдешь какое-нибудь зло, Или несправедливость по отношению к нему. Но ведь многие так и не становятся преступниками, хотя к ним тоже относились зло и несправедливо. Ви, таких не существует. Разве только ты? Ведь всякий человек, даже если не совершит преступление, то обязательно о нем помыслит. А кому как не нам знать, что между помыслом и действием промежуток невелик. — Так-то оно и так, но я-то не об этом. Я говорю, что у всякого зла есть предзло, а у него свое предзло, и все пошло от него. Снова с опаской указывает на четвертую кровать. — Мне кажется, ты утрируешь. Зло возникает и само по себе, не обязательно как реакция на что-то. Более того, ведь говорят, не делай добра, не получишь зла. Ведь зло нередко становится ответом на добро, а уж добро-то на него не свалишь. Тоже указывает на четвертую кровать. Если добро вызывает зло, значит оно неправильное. «Недоброе. Если одна рука не знает, что творит другая, тогда некому отплатить злом».